«Что с тобой?» — спросила внимательная мапа, заметив приступ, накативший на мужа. «Ничего. Возрастное», — улыбнулся он. «А сам думал. Одно дело, если документы используются в иноязычных текстах, не сразу поймешь. Другое, когда по-русски. Еще жив, наверное, радиоперехват, и его вычислят в два счета». Даром, что секретности в этих исторических документах никакой, но ведь падя объясни, если явятся сами или того пуще, вызовут куда надо. Несколько недель Николай Михайлович жил в недомогании, даже брал больничный, но и сам себя сравнивал со страусом, который, устав от погони, прячет голову в песок, наивно полагая, что спасся. Так что отступать было глупо. Попотев, Николай Михайлович вновь взялся за дело и, наверстывая упущенное, задерживался на работе допоздна. Оба они задерживались, и Мария Павловна, и Николай Михайлович. По причинам и разным, и совершенно одинаковым. В те же дни накануне путча произошла их странная, обоих поразившая встреча. Николай Михайлович пригласил перекусить днем Карлос. Они поехали в Арагве. Никакого пьянства, только хорошее вино, сациви, лобио и прочие прелести грузинской кухни за столиком в уголке, плюс задушевный разговор о таинствах новой истории». Сравнение Карлоса с бесом вновь посетило заместителя директора, когда тот, как бы, между прочим, вдруг пояснил, что покупку материалов из архива ведет его редакция. Он же московский корреспондент. Их лишь только предоставляет. Николай Михайлович понятливо кивал. Чего же тут не понять? Ведь он расписывался в бухгалтерских бумажках испанской газеты всякий раз, когда получал вознаграждение. «Но не все так гладко», — продолжал Карлос. «Он ведь не специалист в истории, и некоторые материалы он по ошибке берет как бы с избытком, за что его в редакции поругивают. Но раз после получения ксерокопий они становятся собственностью редакции, она по принятым правилам получает и право переуступки». «Вы понимаете значение этого термина?» – спросил Карлос. «Чего было? Не понять!» И вот выяснилось, что редакция имеет право отдать купленное другой фирме, специализированной, более узко на России, ну, к примеру, научному учреждению, и не дав Николаю Михайловичу не то что передохнуть, а сообразить, предложил ему написать предисловие к подборке уже переданных бумаг о восстаниях в разных районах России для британского научного издания. Вот как! Подозрительная глупость незнающего цивилизованных правил Замдира была не просто посрамлена, а элегантнейшим манером с премией в виде предисловия в научном издании. Правда... «За это предисловие — гонорар после публикации», — улыбаясь, предупредил испанский друг и надежный товарищ советской страны. «Ее можно сказать «выкормыш». Какой разговор о гонораре! Ведь Николай Михайлович и так щедро получал свое. Впрочем, и это надо взять на заметку. Не лишнее». Однако суть бизнес ланче состояла вовсе не в этом пояснении. Карлос спрашивал, где и как хранятся документы партии правительства, так сказать, посвежее, каким образом они передаются в Госархив и кто решает эти вопросы во власти на верхних, средних, нижних этажах. Николай Михайлович знал кое-какие правила и некоторые имена, и щедро этими знаниями делился. Тут-то уж и вовсе не было ничего тайного. «Понимаете, — не скрывался Карлос, — история покойников, извините за выражение, утрачивает интерес. Надо бы свежатинки, так кажется, — говорят охотники». И они оба смеялись, довольные друг другом. В тот день, повторим, это не был вечер, выходя из Арагви, Николай Михайлович остолбенел.